Глава восемнадцать. Ваня. Я спросил и напрягся в ожидании ответа. Логика наводила на поцелуй для капитана Мечеголовых. Только как обмануть ощущения? Я же чувствовал, что Софии понравилось. — Вань, а печенье в виде сердечек, по-твоему, что? Засмущалась и снова мне уткнулась в плечо. — Формочки такие. Связь не понял, когда ел. «Еще раз приведешь свою батаншу, будут вам другие формочки», — зашипела София, взрываясь в момент. «Специально в виде кляпа для мудрой испеку». «О, да!» Не думал, что с люкой она мне понравится больше. «Тест Марк работает. Что правда, по правилам его теста с люкой станет одна». А у меня за столом две вполне вменяемые девушки превратились в фурии кровожадных. Зато главная злюка рядом. — Ты кого злюкой назвал? — в меня впились зелёные глаза, всё ещё искря последствиями теста. — Ёж морской! Случайно выпало. — Девушку, которая мне нравится, — про себя подумал даже больше. — И... Она мне прямо не ответила. «Если я думаю о тебе так часто, как ни об одном парне не думала, значит ведь это что-то». «Ещё и как значит. София думает о парне, не ботане». Сам не заметил, как крепче к себе свою злючку прижал. «И второй раз поцеловать тебя можно. Вот уж понесло, так понесло меня». Хоть разок хотел коснуться ее губ. Стоило попробовать, мало оказалось. — Ваня, ты самый-самый необыкновенный! — захихикала она над прямотой моей врожденной. А может, над тем, как я потянулся за манящей добавкой. — Здесь же народа полно! — не отклонилась, шепотом произнесла. Странно слышать от девушки, для которой... Напасть на меня, как пальцами в воздухе щелкнуть. Не вижу никого, кроме тебя. Я не лукавил, так и было. Куда мне еще смотреть, когда моя мечта настолько близка? Скромный ботан во мне давно завалился под стол, в отключке от стрессов находится. А хищная часть не дремала. И я успел сорвать свой второй, пусть и короткий, поцелуй. Проходя по коридору до однокурсников Софии, не сговариваясь, за руки держались. Меня переполняли самые крутые ощущения, словно я Эверест покорил. И там отыскал новый вид диковинных зверей. Они летали и с каждым взмахом крыла осыпали нас искрами страстными. — Знаешь, Вань, все-таки повезло нам, что ты тогда вошел в ту дверь, — напомнила о прыжке своем первом. Теперь мне нравится парень, которому доверяю во всем. Вот, что хочешь, спроси, никаких тайн не сделаю. И признайся, наконец, ты меня уже видишь насквозь. София остановилась возле своей аудитории, расправляя на мне помявшийся джемпер. Ей хотелось выговориться и еще поболтать. У меня же язык потяжелел. Эверест на обрыв поменялся. Диковинные звери камнями закидывать начали. Пока нет, не вижу, но как только ты сразу узнаешь, ты же веришь мне. Очень хотелось, чтобы верила. не универе ты один, кому я могу верить? Тронула признанием и поспешила к своим. А я провожал ее взглядом, впитывая каждый удаляющийся шаг скользил от разлетающихся локонов волос, вниз до обтянутых джинсами ног. Неужели я стану теперь не один? И надолго ли? Логика крякнула. Насколько возможно, настолько и буду с ней рядом. Если сейчас Софии про спор расскажу, тогда мой срок мгновенно сократится. Может, потом но не сейчас, когда мисс только-только во мне парня увидела. Станет ли мне доверять после такого открытия? Сейчас-то я особенный в ее доверчивых глазах, но связь с баранами меня равняет с гадскими самцами. Почему-то, пока София не стала ко мне ближе, спор я видел только в смысле борьбы. Сейчас же я вижу спор как угрозу нависшую. Выкарабкаться будет сложно. Но я же смогу. Ваня Белкин уже решил, что он не из тех, кто сдается. Стоило приблизиться к своему курсу, тут же троица меня засекла. — А мы узнали кое-что. Хи-хи. Ко мне первой Даша подбежала. — Вань, я же говорила, что София лампу прячет. Напарница крутила пальцами сердечки. — Вы что, все видели? Не понял я. Когда успели? Даже не заметил девочек в столовке. Хотя я аж с двумя злюками сидел, как на краю вулкана, куда там до рассматриваний было. С того момента, как Соня кинулась к тебе, мы ничего не пропустили. Ангелина сдала без утайки, снова называя нас самой романтической парочкой, какую столовка еще не встречала. «Понял, понял уже, что вы в курсе», отмахнулся от фоток. Мало им было за нами следить, так каждая на телефон пощелкать умудрилась. «И что ты не радуешься, не пойму?» — напарница смогла уловить во мне напряжение. «Почему же радуюсь?» — не слишком уверенно прозвучало. «Если бы вы о чем-то плохом узнали о своих парнях, смогли бы простить, понять, хотя бы попытаться разобраться?» Сначала прибила бы, потом разобралась. Дашин метод наполовину надежду давал. Смотря в чем. Ушла от ответа на парнице, покосившись теперь на меня с подозрением. Мне важны поступки, по ним бы судила. Ошибаться можно, но как перечеркнуть то, что намного ценнее? С Ангелиной согласен. Но это же я. А я не София. Значит, мне рано радоваться. Хищные методы еще есть в запасе. Идея такая. Я докажу Софии, что она значит для меня гораздо больше любого из споров. Следующий шаг – безумный поступок. Само по себе название уже сводит с ума. Раньше прогулять день учёбы считалось безумнее и быть не может. Что я могу для Софии придумать? Если еще недавно считал, что выдумки вообще не для меня. И после ее шоу в столовке нужен совсем уж полнейший экстрим. Шокировать до визга. В результате похищенному методу должно получиться. Ну что ж, жди, София, мой новый сюрприз. В конце учебного дня сюрприз сам нагрянул и сильно шокировать пока удалось наш ботанический клуб. Мы все в огромном потрясении осматривали нечто из явных кошмаров. Замок выбит на двери. Пробормотал Глазолуп. Предположение есть? Снимая отпечатки на камеру, выяснял Мозгодум. Конечно, есть. Мечеголовые бараны «Кто же мог еще нам мстить настолько Риана? Без раздумий выдал я. Началось с того, что химикату понадобилось зайти в лабораторию. Он-то и заметил неплотно прикрытую дверь. Настоящий погром нам устроили. Все пробирки разбиты, реактивы расплывались лужей на полу. Микроскоп и более ценное оборудование также валялись уже непригодные. Ботаны кинулись спасать, что уцелеть еще могло. У меня же внимание зависло только на одном. Правильнее назвать пустом месте. «Кроликов нет!» Словно и так не видно, я крикнул потерянным ботанам. «Ну вот, я же говорил, что все плохо закончится!» Глазолуп пуще прежнего взвыл, бросая на меня взгляды с укором. «И где я новый микроскоп возьму?» — заныл физикот. «А я где денег на новые колбы для опытов?» — химикат причитал над осколками. «Ничего, что у нас исследование накрылось. Это поважнее будет колб». Мозгодум открыл свой потертый блокнот и нервно листал, там выискивая данные испорченных реакций, чтобы повторить на практике скорее. Мудрая с ботаном новичком занялись уборкой, обречённо хлюпая носами. Одному мне кроликов здесь не хватает. Так получается. Но как бы там ни было, ушастых найду. Я очень надеюсь, что братцы меня дожидаются. Вот только где они? Нелегко говорить с командой, которую взял и подставил. Огромную вину за собой чувствовал. И какой мог, такой всем выход предложил. «Мозгодум, мы сможем исследования вернуть, еще успеваем по срокам, помните? Оборудование уже собирались обновлять, значит, сейчас самое время. После моей работы зоопсихологом на вечере олигархов должно получиться покрыть часть потерь. Потом еще заработаю. И раз уж я вас втянул, мне и нести ответственность. Но я... Не смогу покрыть ничем потерю кроликам, если мечеголовые навредили ушастым. Мне тяжело переносить жестокость, особенно, когда страдают беззащитные живые существа. Наверное, что-то такое на моем лице отразилось. Ботаны побросали свои поломки и тут же прекратили ныть. Какие соображения, звероуст? По-деловому сразу приступил к проблеме мозгодума. Вместе с клеткой вынесли. Достать не смогли. Кого-то из баранов кролик укусил. Дальше, пока обрывается, надо искать. Поделился тем, что заметить пока смог. Этого мало для помощи в поиске. По виду кучки травинок под клеткой определил, что начали кроликов доставать. И след от крови окрасил зеленые стебли. Если мы увидим всё стадо и среди них одного с повреждённой рукой, это станет ещё одним доказательством. Как же повезло, что я своё сокровище в лаборатории не оставляю. Вот уже и повод для радости нашёл Глазолуб, протягивая мне с виду обычный фонарик. Сокровище для него – чёрная лампа Вуда с ультрафиолетовым излучением замаскированная под простой фонарик. Такие лампы предназначены для поиска невидимых глазу отпечатков и даже малейших следов в виде слюны и остатков от жидкостей. «Мы тоже успели оставить следы. Нужно чужие найти!» — засуетился химикат, поднимая ботинок. После осмотра у всех подошвы я уже знал, по какому узору кроссовок мне двигаться дальше. Всем скопом идти не могли, решили действовать тайно. Ведь скоро от нас возмездие придёт, вернём должок по полной. всё как бараны заслужили. С собой в подмогу взял физикота с ботаном-новичком, и мы отправились на поиски украденных братцев. Вначале с черепашьей скоростью двигались от двери, примеряясь к нужным отпечаткам. Смотрели только в пол, пригибаясь пониже. На следующий шаг по следу прыгнули белые кеды. Потоптались, и владелица ног за плечи меня потрясла. «Вань, что ты потерял? Телефон? А то я дозвониться не смогла». Выпрямился и встретился с Мелиссой. «Вот вообще не вовремя напарница явилась. У нас расследование в самом разгаре». «Нет, не телефон». За меня ботан-новичок дал ответ, пока я выдумывал, зачем бы нам ползать с фонариком по универу. «Тебя Соня искала, хотела кроликов покормить. Сказать, чтобы сюда подходила?» «Если мисс узнает о реальности наших боев с мечеголовыми и начнет выяснять, то... то я могу не успеть доказать, что спор для меня ничего уже не значит». Совсем по другой причине хочу называть своей не временной девушкой. Мелиса, нет, сюда ей не надо идти. Передай Софии, что теперь кормить ушастых сможет чаще. И отвлеките ее временно с девочками, очень надо. Вань, что происходит? Напарница запаниковала. Потом объясню. Сделай, пока как прошу. Напарница по моему напряженному тону поняла, что больше ничего не добьется. И понеслась туда, откуда только что пришла. Чем дальше, тем меньше виднелись следы, но мы двигались в нужном направлении. Или уже нет? Стадо разбрелось, и ботан-новичок тоже заметил. Насколько легко искать, когда собраны вместе бараны? На лестнице задача усложнялась, ведь отпечатки расходились по трем направлениям. Улица, спортзал, буфет. Куда же третью часть баранов с клеткой понесло? Нам нужен спортзал. После мозгового штурма и следов от травинок совсем не на улицу решение стало для меня очевидным. С буфетом вариант отмел еще в начале. Не будут они клеткой светить перед другими студентами. Не совсем уж и дебилы. — А если кто-то войдет? — забеспокоился ботан-новичок, озираясь по сторонам, когда мы попали по следам в раздевалку возле спортзала на третьем этаже. Отметок баскетболистов здесь увидели полным-полно. Аж в глазах под лампой заребило. Мы успеем. Сейчас только прислушаюсь, — попросил свою команду подождать. Я сконцентрировался как никогда, ставил ладонь на каждый шкафчик в раздевалке, по звукам полная тишина, кролики могли затаиться от испуга, оставалась надежда на мой дар ощущать настроение зверей, но для этого должны животные ко мне близко находиться, пусть меня зачокнутого примут, но мне со второй половины шкафчиков внутренне передалась тревога. Дрожащий страх ушастых. И чем дальше, тем сильнее нарастал, покалывая на кончиках пальцев. «Значит, живы! Я найду! Найду у вас, братцы-кролики!» Ускорился я, пугая своей радостью ботанов, и начал быстро бегать между рядами шкафов. «Есть! Они закрыты здесь!» Даже шевеление услышал через дверцу. Я молча показал на нужное место. Только бы замок открыть, и все будет в порядке. Уже занес кулак над дверцей шкафчика и замер. Нет, просто выбить слишком ожидаемо станет. Первым делом запутаем гадов. Пусть потом ломают свои бараньи головы, куда кража подевалась. Тем нам проще будет их добить в ответ. Попросил физикота без взлома открыть. Он отлично справляется с замками своими магнитами. Физикот вставил провод, подсоединил к магнитному полю, и нашлись наши ушастые. Я только взять в руки клетку успел, а мастера замков закрыть дверцу, как ботан-новичок испуганно предупредил, что шаги приближаются с ржанием гадского стада. «Здесь же прятаться негде!» Физикот попробовал под лавку залезть, но ноги не влезли. «Значит, просто с криком сбежим!» Ботан-новичок затрясся сильнее, чем кролики. Из всех выходов я заметил один. Не самый надежный, но хотя бы открытый. «Лезем через окно, а там разберемся!» Вытянул кроликов, засовывая себе под джемпер, так они быстрее успокоятся и точно будут спасены. Вылез первым из окна, вставая на узкий карниз. За мной физикот с клеткой в зубах. И последним ботан-новичок с лампой-сокровищем глазолупа. «Втроем мы будем медленно ползти», — прикинул неудобство в движении. «Я иду влево и влезаю в первое открытое окно. А вы идите вправо, там должен быть туалет. Постучите, и вас точно запустят». «Угу». Кивнул физикот вместе с клеткой и, хватаясь за выступы, начал ползти. За ним ботан-новичок повизгивал, но тоже не отставал. «Держитесь, ушастые! Куда-нибудь точно дойдем!» И мысленно сказал спасибо, что кролики ведут себя спокойно. Миновал большие окна спортзала. Там все заперто, и вот-вот баскетболисты нагрянут. Следующие два кабинета тоже не ждали меня. И вот, наконец-то, нам с кроликами удача улыбнулась. Окно открыто, хоть бы не показалось. Как можно осторожнее ступая, добрался и уперся в сетку головой. — Это еще что такое? — прогремел за сеткой голос препода по физиологии. Смотрелся вглубь аудитории, а там лекция полным ходом, студенты сидят. Я засомневался. Вроде бы заметили, можно попроситься. Но как это будет выглядеть? — Ваня? Это же Ваня! — Твою ж бациллу через хобот. К окну подбежала София. Помочь-то помогла, быстро сетку откинула. Я смог внутрь залезть, но как теперь выкручиваться буду? — Ну от кого-кого? Ну от Ивана Белкина, лучшего моего студента! Вообще не ожидал. Препод по стулу стекал и за сердце хватался. Студенты рты поразивали, будто из космоса к ним прилетел. «Я хотел с тобой увидеться, София». Так себе версия, но правда в ней есть. «Но зачем ты туда полез? Ты же мог упасть!» Разволновалась за меня. «Как же приятно!» — Ты ведь хотела кроликов увидеть, вот я и принёс тебе. Вытянул ушастых из-за пазухи. София ахнула и к ним потянулась. Студенты-ветеринары тоже же загалдели. Сбежались на животных посмотреть. — Вот это парень у Сони Ореховой! — протянула одна из девчонок. — Везёт же! — хмыкнула ещё одна в толпе. — У меня, наверное, бред. Препод водой из графина уже умывался. «Мой лучший студент срывает мне лекцию!» «Как? Как такое возможно?» «Хотел бы и я знать, где прошлый Ваня Белкин?» «Да некогда об этом». «А почему кролики в универе? Где вы их держите?» Пристали студенты с расспросами. «С «Сегодняшнего дня у меня дома будут жить». «Но как же клуб?» Ещё больше опешила София. «Ничего, как-то справиться без ушастых. Скучно кроликам стало, попросились ко мне. И хотят мою девушку увидеть почаще в гостях». «Ох, Ваня, какой же ты всё-таки невероятный!» С горящими глазами София как подвиг восприняла, а я не удержался и обнял её. Препод вернулся в сознание, требуя порядка. Студенты разбежались по местам, и я поторопился на выход. Обернулся на мгновение. София вернулась на место, но так и не села. Замерла, глядя мне вслед. Ладошки к щекам приложила, в шоке находясь до сих пор. По улыбке понимаю, что в приятном. Это ж надо мне так умудриться. Только собираюсь Софию поразить а уже смог подкинуть безумный поступок.